Глава 61 Неделю спустя «Спасибо тебе, Кирюш!» Ксюха прижалась к его груди, вытерла слезы счастья. «Наконец-то я дома, пусть и в рехабе!» «Я же обещал!» Улыбнулся он. «Да, я обещание свое сдержал. Жаль только, что не останешься со мной». «Я не могу, Ксюш, меня Лилька ждет!» Я не звонил ей уже неделю, пока в песках скрывались. Повезло ей с тобой. Завидую белой завистью. Ксюха снова припала к его груди, и Ярый почувствовал ее дрожь. Начинается ломка. Последний укол она получила перед вылетом. И то доза была слабоватой, они мало прихватили с собой. Скоро ее скрутят. Кирилл не хотел это наблюдать. «Ты обещаешь мне, что останешься здесь и никуда не пойдешь?» Посмотрел ей в глаза, заметил там поволоку. То ли из-за ломки, то ли на него так реагирует. «Обещаю. Я буду ждать тебя». «Хорошо. Ты тут держись, ладно?» «Да, со мной все будет хорошо». «Отлично. Я домой». Хотелось скорее увидеть Лильку, обнять ее, прижать к себе. Ксюху он еле вытащил и теперь мучила совесть, что оставляет ее переживать обстинентный синдром одну. Но других вариантов не видел. Она должна справиться сама, иначе не стоит ее и спасать. Здесь есть квалифицированные специалисты, они ей помогут. А он уже помог. Вытащил ее из той клаки, теперь ход за ней. «Пообещай, что будешь навещать меня!» «Обещаю», — кивнул, прижимая ее к себе. А дома его ждала пустая квартира и записка на кухонном столе. Я знаю, что поступаю подло с тобой, но у меня нет другого выхода. Люблю. Это, блядь, все? Прощай, люблю. Пошла ты с такой любовью! Швырнул записку в мусорное ведро, тяжело выдохнул. Хрен ты угадала. Посмотрел на себя в зеркало, сам едва не ужаснулся. Харя заросшая, черная. Помотала его здорово. И зверски устал, думал Лилька ждет его, а она даже деньги оставила. Взяла только на билеты, телефон на диване остался. Ну ничего, он до нее доберется, только в порядок себя приведет, а потом поедет к ней и обязательно узнается, что она его кинула, и накажет, потому что так не поступают с любимыми. Или ее... Её... Слава ложь. Тогда к чему все это было? Он бы ей и так помог без обещаний и признаний, а может, эта мать так на нее повлияла. А наша ждала, мать? В общем, ему плевать, что послужило причиной. Он с таким исходом не согласен. С Иваном встретился сразу, как только отоспался. Отоспался сильно сказано, поспал урывками, иногда вздрагивая от мысли о Лильке, побрился, привел себя в порядок, стал более-менее походить на человека. Иван был рад его видеть. Удивился, что без лильки. «Где принцесса-то твоя?» «Домой укатила». Буркнул зло. «А что такое? Не сошлись характерами?» «А хрен её знает! Просто не сошлись или просто нет ее. так «Так, давай-ка мы с тобой сядем, выпьем, поедим шашлычка и подумаем, что делать дальше, а?» «Так и сделали». Кирилл, правда, не ел, в основном вливал в себя водку. «Что думаешь делать?» — спросил медведь, закуривая. Ярый тоже закурил, затянулся крепко до першения в горле, выдохнул. «К ней поеду. Думала, по записке меня бросить. Хрен угадала. Объясниться придется. «Это правильно. Я бы свою вообще никуда не отпустил. А я и не отпускал. Сама смылась». «Ты говорила, она мать ждет. Может, в этом дело? Мать приехала, с собой ее забрала». Кирилл усмехнулся. «Она упрямая. Не захотела бы, сама не уехала бы. Ее даже в борделе не смогли прогнуть. А ты про мать говоришь. Сама она свалила. На меня плюнула и укатила». «Ну, это уже не по понятиям. За такое спрашивают», — согласился Иван. Кирилл снова выпил, поставил свою рюмку на стол. Хоть убейте, не понимал поступка Лили. Ему казалось, она любит его, особенно после той ночи, проведенной вместе. Так что произошло? А с той девчонкой что? С Ксюхой? С ней нормально все. Насколько это возможно? В рехап ее поместил, будут лечить. Да уж, выдохнул медведь. Сколько наших девок там погибло? и все равно летят, как бабочки на огонь. Убивал бы пачками этих тварей, что девок заманивают. Бордель тут, кстати, прикрыли. И да, это я постарался. Бабу только не нашли, то, что там заправляло всем. Смылась, сучка. Не смылась. Закурил очередную сигарету Кирилл. Я ее смыл. С моста. Это она Лильку Шейху продала. Ах, вон оно что. — Ясно. Что ж, одной мразью меньше.